Все время глядит край и моделируется он называет имена тех, кому решено отправиться путь... глава 8 Новая пресса в ислевшем переплете. Новая музыка, новый стиль Идет волна. Прислушайтесь к звуку, пока не начался новый стиль. Идет волна, идет волна. Группа Алиса идет волна. Перестрог. Как известно, долгожданный новый курс был провозглашен Горбачевым на пленуме коммунистической партии в апреле 85 -го года. Вскоре после этого среди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 «Легковесные коммерческие перевоплощения Контор». Пётр Волконский представил комическую рок-оперу «Зелёное яйцо» с участием «Всех звёзд» в кавычках. Па Абкерал и трое коллег-ударников сыграли «индустриальную» в кавычках программу в «Стиви Хэви Металлолом». Было довольно весело. Впрочем, всё это я потом посмотрел в видеозаписи. Вместо этого мы с Сашей Лепницким предприняли замечательное путешествие по северным русским рекам и слегка приобщились к корням. Впрочем, рок дошел и до этих краев. В центре старинного города Вологды на танцплощадке местной группы «Календарь». К радости молодежи играли рок-шлягеры из репертуара «Машины времени» и «Альфы». Прямо с севера уже один я направился в Вильнюс, в столицу Литвы, куда был приглашен на первый рок-фестиваль «Литуаника-85».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 симфониста-отступника Гердрюса Купрявичуса. Фестиваль не развеял этого благородного образа. Лучший, лучший из местных групп был квартет клавишных с характерным названием «Катарсис». Любопытны были делегаты других рук провинций По скриптум из Белиси – рафинированные подростки, включая девушку-пианистку в стиле Битлз и очень обаятельные. Олис оказались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 Да, это и название. Я уже давно заметил, что некоторые банальные слова привлекают музыкантов при необремененных фантазии. Чемпионы в этом разряде – «Зеркало», «Пилигрим» и «Метро». Ансамбли с такими названиями есть, кажется, почти в каждом городе. Также общеупотребительны «Рондо», «Наутилу», «Сталкер», «Орнамент». Навязчивое стремление групп именовать себя международными словами объясняется затаенной надеждой на мировую славу.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 В самом делешние растаманы с косичками и вязаных шапочках они совершили ритуальное раскуривание кальяна на Красной площади и были очень горды этим. Все концерты мести заканчивались массовыми танцами, что совершенно не в традициях нашей заторможенной публики. Самыми горячими точками фестиваля были кубинские и финские национальные клубы. У кубинцев ночи напролет шли танцы под аккомпанемент потрясающих оркестров в Салса.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 был в порядке, но я бы не сказал, что он заметно лучше очень похожего на него Гунна Грабса. Наш рок был представлен на фестивале с покойными филармоническими ансамблями «Автограф, машина времени». Я разбил басфальт Расписные стеклянные детские замки Стала тверже рука И изыскни слог И уверенней шаг Только что-то не так, если страшно молчит растерявший стал у таганки. Если столько цветов, бесполезных цветов, в бесполезных руках, И тогда решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время, Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен. Я стучался в свой дом В дом, где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле И дурманил меня Сладкий запах забытых Ушедших времен И казалось, вот-вот заскрипят И откроются мертвые двери Я войду во вчера, я вернусь словно с дальнего фронта домой Я им все расскажу, расскажу, что с ним будет И, может быть, кто-то поверит И удастся тогда хоть немного свернуть Хоть немного пройти стороной И никто не открыл ни души В заколоченном брошенном доме Я не мог отойти и стоял, как в больном, затянувшемся сне. Это злая судьба, если кто-то опять не допел и кого-то хоронит. Это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулась ко мне.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 Второе. Ряд тем, коррупция, наркомания, форцовка бывших ранее табу, из-за освещения которых рокерам здорово доставалось, теперь оказались вынесенными на полосы центральной газет. Третье. В подчете теперь была не только критика, но и, возможно, экономические рычаги, понятие прибыли и рентабельности. А в коммерческих преимуществах рока можно было не сомневаться. Четвертое. Монументальная антиалкогольная кампания подразумевала создание альтернатив молодежному пьянству, клубов по интересам, дискотек, концертов и прочих форм трезвых развлечений, и опять рок был неизбежен. Однако все прежние культр-чиновники находились еще на своих постах и не спешили действовать. понятие инициативы и предприимчивость были для них равнозначно опасному авантюризму, и единственное, чего они были готовы подчиниться, это приказу свыше. Пока из Центрального комитета партии не поступало никаких указаний конкретной о рок-музыке. Вся эта повязанная галстуками бюрократическая братва топталась на месте в тайной надежде, что все останется по-старому, им удастся сохранить свои теплые кресла. Из-за этого в подвешенном состоянии находился и московский рок-клуб, который теперь получил официальное наименование «рок-лаборатория». Ни одна из городских организаций, комсомол, профсоюзов, управления культуры,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 Мне кажется, что настроение каждого периода точно передают ключевые слова жаргона. Например, в в беспечное время начала 80-х главным понятием было кайф, то есть блаженство-радость. Ребята ловят свой кайф. Так называлась знаменитая песня «Аквариума» и моя первая статья об этой группе 81-го года. Затем самым характерным и популярным термином стало словечко «облом». Нарушенный кайф, неприятность, неудача. Везде крутой облом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 Рок-тусовка дошла до апофе... до апофеоза в начале января 1986 -го года, обернувшись первым фестивалем рок лабораторий В небольшом помпезном зале одного из домов культуры собрались все лучшие московские любительские группы. Их оказалось не так уж мало. Даже ревнивые коллеги из ленинградского рок-клуба, которые специально приехали в количестве человек 30, были под впечатлением, несмотря на ужасную аппаратуру.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 Четко сыгранная новая волна и буги с развязным и агрессивным шоуменом Игорем Сукачевым, чей хамский образ подчеркивался натуральной бандитской физиономией. Они выступали последними и закончили фестиваль, распевая хором со всем залом навязчивый припев. «Моя маленькая бэби, побудь со мной, моя маленькая бэби, я твой плейбой». Глупо, но весело. so dwe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 Здесь сказывается новое влияние джунглей, где Юрий Орлов, лидер Коперника, одно время был гостем-саксофонистом, и мистические волновые постарали.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 И именно она несет ответственность за величайший хит ночного проспекта. Ох, если бы я умерла, когда я маленькая была, я бы не ела, не пила и музыку не слушала. Тогда родители мои имели жигули, и мне? мне не давали бы рубли и деньги экономили. Ох, если бы я умерла, когда я маленькая была, то я была бы Купидон и улетела в Вашингтон, и там сказала бы ему, чтоб не развязывал войну. фестиваль рок-лаборатория была удостоена хвалебных публикаций, а Управление культуры Москвы утвердили в качестве их куратора. Вскоре состоялось собрание всех музыкантов в выборах совета. Все стало солидно. Странное чувство. Членами совета стали Лепницкий, Мамонов, Шумов, хавтан люди, которым еще совсем недавно приходили повестки из милиции. Давно я не видел наших рок-профессионалов. Наконец,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 Относительно достойно выглядели «Машина времени», Алексей Романов «Только что оттуда» и «Градский», но их трогательно глубокомысленный бард выглядел музейным экспонатом и по лексикону, и по проблематике. Еще хуже обстояли дела с музыкой. Группы сменяли на сцене одна другую, а играли все как будто бы одно и то же. Сложился некий синтетический стиль, который практиковали почти все. Дискоритм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 На западных корреспондентов это произвело впечатление. Судя по пресным передачам телевидения, они представляли себе все еще более убого и дисциплинированно. В целом, рок-панорама, этот парад бескрылой вторичности, не оставила никаких сомнений в том, что советский филармонический рок твердо вышел на рубежи ширпотреба и утерял всякую связь с духовным и интеллектуальными корнями движения.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 Похоже, что повествование героев 60-х-70-х уже можно было заканчивать в стиле эпилогов Диккенса. Александр Градский остался самовлюбленным артистом-одиночкой, автором напыщенных рок-баллад и спустя энное число лет был принят в союз композиторов. Градского приняли в союз композиторов на следующий же год, с высоты которого читал нравоучение неграмотным рокером. Андрей Макаревич постепенно отошел от рока и, как талантливый бард, до старости радовал своих сверстников и часть ностальгической молодежи. Алексей Уайт Белов переходил из одного московского ресторана в другой, и никто уже не приходил туда специально, чтобы его послушать. Я буду рад, если будущее хоть чем-то меня опровергнет. Не дожидаясь концерта лауреатов рок-панорамы, я отбыл в Тарту. Стояла солнечная погода начала мая.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 Костюмированный панк старшая сестра, остатки туриста, громко назвали себя основателями стиля прими футу, примитивный футуризм, как вы понимаете. Но им не недоставало завода и умение играть. Эти качества были у Т-класс, пропеллер с новыми вокалистами. Но они играли стандартных heavy metal. Больше всех мне нравился оркестр Modern Fox. Ни одного электрического инструмента, даже музыкального с тубой вместо баса, и репертуары свингов и шлягеров до военного времени, исполнявшихся на эстонском, английском, немецком, польском и русских языках. Хорошая стилизация и хорошее шоу. В середине фестиваля, в День Победы 9 мая, имел место огромный концерт мира на одной из центральных площадей города. На наскоро построенной деревянной сцене друг друга сменяли все знаменитости эстонского рока. Ива Линна, Гуна Грабс. Сильви Врайт и другие, а под конец все они выстроились вместе и в славной традиции благотворительных хоров рук звезд исполнили сочиненную Петером Вяхи из «Витамина» песню под названием «Оди... «Один ритм, одна мелодия». Я грелся на солнышке около сцены и все выглядело очень и очень трогательно. Молодцы эстонцы, думал я, как у них все складно получается, нашу тусовку так не сплотить. Впрочем, почему бы нет?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 Публика, затаив дыхание, влюбилась, заголосила в восторге и заплакала. Пугачева стала официальным феноменом. Самая популярная женщина в стране, где героями до сих пор были сильные мужчины, космонавты, полководцы и политические деятели. Лично я никогда не был страстным поклонником поп-кабаре, это просто не в моем вкусе, но талант и странное обаяние Пугачева несомненны. Что еще важнее, Алла интереснейшая личность, более глубокая и неоднозначная, как мне кажется, чем ее песня. И хотя ее часто обвиняют в дурном вкусе, она вовсе не буржуазна, скорее наоборот. Для примера лишь одна маленькая история. В конце 70-х западно-германское телевидение захотело снять интервью у советской суперзвезды, и обязательно у нее дома. Алле было неудобно принимать иностранцев в своей маленькой квартирке на захудалой московской окраине. Она договорилась с одним обеспеченным композитором, приехала к нему со своей маленькой дочерью, переоделась в халат и разыграла хозяйку. Спустя некоторое время розыгрыш раскрылся, и немецкий корреспондент был настолько шокирован, что сам стал пробивать новую квартиру для знаменитой артистки, за что она ему по сей день благодарна. Дошник один Домик имел и холсты Но он актри су любви Что та цветы Он тогда продал свой дом Про Гаротины и кров Или на все деньги купи Целая могрец цветок Или она миллионами, миллион алых роз Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён и всерьёз Свою жизнь для тебя превратит в цветы Миллион, миллион, миллион, ай, хрус Из окна, из окна, из окна видишь ты Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и всерьёз жизнь для тебя превратит в цветы. цветы миллионы миллиона миллион алых роз из окна из окна из окна видишь ты кто влюблен кто влюблен кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратить цветы Ночью по яству увёлся Но в её жиль, с ней была Есеня безумная рос Прожил художник один Много он Who is in love, who is in love, who is in love And in my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 прос. Из, окна, из, окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, легендарных апартаментов Аллы Пугачевой на улице Горького? Именно там мы сидели, и обсуждали новый проект. Алла была за И после некоторой телефонной подготовки мы пошли в Центральный комитет КПСС, в отдел Яковлева. Для нас обоих это был первый визит, но Алле даже не понадобилось показывать документы. Часовые на входе ее узнали. Идея была одобрена и даже более того. Мы так понимаем, что это инициатива самых молодых артистов, поэтому проводите концерт сами, так как считаете нужным. Не надо ни никакой заорганизованности. Если возникнут какие-то проблемы, звоните, мы вас поддержим. Тот факт, что выступать должны именно рок-группы, не вызывал никаких возражений. Когда мы, набравшись смелости, спросили, а нельзя ли позвать на концерт ведущих западных артистов, Брюса Спрингенса, Стинга, ответ был, почему бы и нет. Может быть, пригласить Майкла Джексона? Вежливо предложил один из сотрудников. Было высказано единственное и абсолютно верное пожелание. Постарайтесь, чтобы ваш концерт не выглядел как пир во время чумы. Надо сразу оговориться, вопрос об иностранных гостях всерьез так и не встал. Здесь, в отличие от наших внутренних дел, мы могли действовать только по официальным каналам, через Министерство иностранных дел и госконцерт, а это очень долго, фактор времени играл решающую роль. И мы назначили концерт на ближайший возможный срок, 30 мая. Место, самый большой в Москве, крытый стадион спорткомплекс Олимпийский на 30 тысяч мест, то есть На все дела у нас было ровно две недели. В тот же день мы мы начали звонить группам. Никто не задавал дежурных капризных вопросов, типа «А кто еще будет играть?» или «А какими мы будем по счету?» Все отвечали «Да, конечно», и без комментариев. Автограф «Браво», «Круиз», «Александр Градский», «Владимир Кузьмин» и, конечно, «Алла» и ее «Рецитал». На следующий день в штаб концерта, квартиру Пугачевой, начали звонить другие группы, тоже желавшие участвовать в счете номер 904. На счет 904 Госбанка принимались добровольные пожертвования населения фонд Чернобыля. Так мы назвали нашу акцию. Но мы вынуждены были отказать. Для одного вечера и исполнения без фонограммы исполнителей было и так достаточно. Организуйте свои благотворительные концерты, теперь это можно, или договаривайтесь с администрацией, чтобы часть выручки от обычных концертов шла на счет. Последние сделали многие, в частности машина времени. У нас были и споры. Пугачева любит помпу в голливудском духе, и она хотела, чтобы на концерте выступали артисты цирка, балеты, трюкачи, каскадеры. Мы не должны устраивать из этого панихиду, пусть все видят, что мы не падаем духом. Я был за строгость, без похоронных маршей, но и без карнавала. Мы сошлись на компромиссе Остался один балет. Я успел съездить на несколько дней в Вильнюс на рок-фестиваль, где со сцены было зачитано обращение Аллы Борисовны с призывом присоединиться к движению «Рок» на счет 904, что и было сделано местными организаторами. Фестиваль был хорош. Выступили «Аквариум», «Сиполи», «Браво», «Ария» группа Гунара Грабса и парочка интересных новых групп, о которых я расскажу потом. Я не мог наслаждаться любимым городом и ансамблями в полной мере, поскольку голова была занята совсем другими вещами. Браво стали лауреатами. Сейчас это было важно, поскольку для многих участие этой самодеятельных групп, этой самодеятельности в концерте знаменитости представлялось загадкой, и отгадка виделась в... только в том, что я по блату, протаскиваю свою клиентуру. Строго говоря, так и было, если не считать того, что Жанне и без блата было очень хороша. Приближался день концерта и напряжение нарастало. Я хотел бы назвать некоторых людей, которые мало спали в эти две недели. Евгений Болдин, администратор, Анатолий Исаенко, сценограф, Матвей Анечкин, помощник режиссера, то есть Аллы, он же руководитель круиза. Ночь перед... Операции мы провели в штабе. али было страшно, я никогда в жизни так не боялась. У нас даже не было времени провести репетицию, аппаратура могла быть установлена лишь за несколько часов до начала концерта. Я предложил успокоительный тост. Даже если завтра будет полный провал, мы соберем деньги, это благородное дело и народ нас простит. Билетов было продано на 100 тысяч рублей. Пугачева просила, чтобы их передали в помощь эвакуированным детям. В проспекте был выпуск двойного альбома и видеокассеты с записью концерта, что могло дать миллионов десять. За шесть часов до начала концерта произошло то, чего мы давно ждали. В спорткомплексе явилась мощная делегация чиновников из Министерства культуры, различных управлений и концертных организаций. Все те бюрократы, которых мы обошли, И благодаря этому сделали дело. Они были возмущены испуганы. Где официальная программа, тексты песен, разрешение, утверждение, подписи и печати? Ничего этого не было. Мы против Градского. И кто такие браво? Мы не можем разрешить этот концерт. Мы выслушали это все и дали понять, что никакого разрешения нам и не требуется и концерт будет. Пятясь эти мрачные мужчины и женщины скрылись в дверях, продолжая бормотать. Имейте в виду, что мы против. Вы делаете это на свою ответственность? Это был потрясающий эпизод, редчайший в нашей печальной музыкальной практике случай триумфа и инициативы над бюрократией. И встал горький вопрос, неужели только страшная трагедия могла сделать это возможным? Концерт прошел нормально. Его снимали больше дюжины иностранных компаний и даже центральное телевидение. Был налажен прямой телемост с Киевом. И несколько десятков рабочих и солдат из Чернобыля могли видеть его из студии, а мы их на мониторах, которые стояли вдоль стены. Честно говоря, видеть их изможденные лица посреди нашего красочного зрелища было очень неловко. С Жанной получилась маленькая истерика, но она выступила хорошо. Градский спел прочувствованную песню о Высоцком и сорвал максимум аплодисментов. Гайна потряс западных телеоператоров, своими гитарными трюками. Балет был не кстати, под конец все поднялись на сцену и спели песню о дружбе, под высокой крышей летали белые голуби. В музыкальном отношении все могло быть гораздо более интересно, но это не было самоцелью. Мы собрали довольно много полезных денег, мы утвердили рок как позитивную социальную силу и доказали, что рокеры не очепенцы, а настоящие граждане своей страны. Мы дали знать миру, что советский рок существует. Алла выступила на пределе своих сил. Ей в этот день было труднее всех. После концерта она сидела совершенно бело своей гримерной и едва реагировала на комплименты. У служебного выхода собралась колоссальная толпа фанов. Мы прощались. Алла с экскортом разместилась в своем старом черном мерседесе. Я пошел пешком. Мне было в другую сторону. Темный переулок, сумка на плече.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 A o o o o o o na mai ABOUT�� …esoammai? Halt bahos … Sogeis engeü veïne, my daumabasedha streaming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 Стоп. Контроля дальше. От этих стен. Алло, мой голос будет июля. Мы стали Мы научились прятаться и новые Новые нам средство указать головке гладят и просят уйти на Нам надоело падать, скажите нам, кому это надо, кто мы такие, кто провокатор наших недобрых снов? Вы от из-под контроля орвьте и пять о том, что ты дашь, а не то, что вас говорят, мы имеем право на 100 and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 Панк Барт выступил на полит фестивале в Хельсинки, и финны устроили ему и менеджеру Питеру Дженнеру туристический визит в Ленинград. Надо сказать, что это не был первый неформальный рок-контакт. В декабре 1985 года в Ленинграде был Крис Кросс из Ультравокс, и он сыграл вместе с поп-механикой на их концерте в рок-клубе. Три дня разговора, встреч с музыкантами, душевных джемов во время «Белых ночей». Более того, удалось организовать настоящий концерт и не где-нибудь, а в городском комитете комсомола, куда впервые в жизни пришла вся компания из рок-клуба. Билли пел, дискуссировал отвечал на вопросы типа «Неужели вы на самом деле верите в профсоюзы?»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 Осучи мне, господи, рукава Да подари мне посох на верный путь И я пойду смотреть, как твоя вдова В кулаке скрутила сухую грудь В кулаке скрутила сухую грудь Уронила кружева до зари Ну, подари мне посох на верный путь Отнесу ей постные сухари Отнесу ей черные сухари Раскрашу да до самых звезд Гори, гори, ясно! Гори! Паруси по, по матушке вечный пост! Хлебом с болью встретят златые дни, Совернут в три шкуры даже серебром, Мне собрать гостей на твои огни! Храни нас, Господи, храни нас, Покуда не грянет гром. Но завяжи мой власть песней на ветру, Положи ей властью на имена, я пойду смотреть, как твою сестру Кроют сваты в тёмную в три бревна, Как венчают в сраме, приняв пинком, Синяком суди до ряде времни, Но сегодня вечером я тайком Отнесу ей сердце, летящее с яблони. Ну пусть возьмет на зуб, да не в сквас, кровь. Короткие причастия на Руси. А не судит и нас на Руси любовь. Испокон сродни всякой ереси Испокон сродни черной ереси Да на клинках клялись, пели до петли Ой, да с кем не курались, так да где не колеси А ты живи как есть, в три погибели Jak v glukhom lesu plachat chernye drovd Kak priselo solntse s pustym vedrom Русую кассу правит Вечный пост Храни нас, Господи Храни нас, Покуда не гряну Гром Песняли искры в сыром бару, Да, как писали вилами на роду, Пусть пребудет всякому понутру, Да воздастся каждому постыду. Но не слепишь крест, если клином клин, Если месть, как место на звон, мечом Если все вершины на свой оршин, Если в том, что есть, видишь, что почем. Но серпы в ребре, да серебро в бедре я узрел, Не зря я боль яблока, Господи! Смотри, видишь, на заре Дочь твоя ведёт к роднику быка Молнию замолви, благослови Кто бы нас не пас, худом ли добром Вечный пост, умойся в моей любви Небособщину! Всю небособщину мы празднуем! Первый гром! Творчество его, по сути, было глубоко религиозным, хотя и далеким от формальных православных канонов. Вообще, Дарба Шлачева не вписывался ни в какие рамки.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 Впрочем, я почти уверен, родись Пушкин на полтора столетия позже, он тоже писал бы рок-песни. Бережком вдоль синей речки, Как водил Ванюша солнышко На золотой уздечке. Душа гуляла Душа летела, душа гуляла В рубашке белой, да в чистом поле Все прямо, прямо И колокольчик был выше храма Да в чистом поле Да с песней звонкой. Но капля крови На нитке тонкой Уже сияла, Уже блестела, Спасая душу, Врезалась в вонюша вдоль синей речки и над обрывом раскинул руки то ли для объятий Целковых Душа гуляет Душа гуляет Душа гуляет Да что есть духу Пока не ляжешь Гулей, вонюха Идешь ты пляшешь Гулей, собака Живой пакуда Из песни в драку От драки к чуду Кто жив, тот знает Такое дело Душа гуляет Душа гуляет Ой. И носит тело Водись с любовью Любовь, ванюха Не переводят единым духом Возьмёт за горло и пой, как можешь как сам на душу свою положишь она приносит огня и хлеба когда ты рубишь дорогу к небу жаное сердце руби в крошку рассыь гармошка раз гармошка скользи дорожка А но в охотку гори работа, Да будет водка горько от пота. Кто жив, тот знает такое дело. Душа гуляет, душа гуляет, Душа гуляет и носит тело. Так плясу ноги, а кровь играет, Душа дороги не разбирает. Через сугробы, через ухавы Молитесь, девки, ложитесь, бабы Ложись, кобылы Умри, старуха Вонюхи силы Вонюхи силы Гуляй, Вонюха Танцуют печки Ходи в присядку Рвани уздечки И душу в пятку Кто жив-то Такое дело! Душа гуляет, заносит тело. Ты, Ванюша, пей, да слушай, Одного теперь живём, Непрописанную душу Одним махом оторвём. Хошь в ад, в рай, Куда хочешь выбирай, Да нету я нету ада, Никуда теперь не надо. Вот так штука, вот так номер, дата, подпись и печать. И живи, пока не помер по закону отвечать. Мы с душою, на чём рось? Пережи так, воп чем мотор я добрось. Ножками потом, чем? Нету мотива, без коллектива. А какой коллектив такой выходит? И мотив. Я то помру в остроте момента. В церкву едут поутру все интеллигенты. Были к дьякону, к папуле, интересовались. Синее небо вниз тянули, фу, надорвались. Чтоб да мы с плюнем, а заместо той свечи кочергу засунем. А ванюша припослал. Снегу на закуску я, 40 градусов кипя душу русскую, да не не жена, наверно, я не сестра. Да не жена, наверно, да я да не сестра. Да не жена, наверно, да оттушена. Вечер дожидалась Ивана у трактира красно-солнце. Колотила снег копытом, И летели во все стороны червонцы. Душа в загуле, душа в загуле. Да вся узлами, А да вы ж задули святое пламя. Какая тень. Какая тень Тут где-то вроде душа гуляет. Да кровью бродит, умом петляет. Что-то душно. Что-то тошно. Что-то скучно и всем тревожно. Оно тревожно. Страшно, братцы, да невозможно <смех> приподниматься. Да может, Ванька что сваляет? А ну-ка, Ванька, душа гуляет! Рвани, Ванюша, чего не в духе? Какие лужи, при тут мухи? Не лезьте в душу, не лезьте в душу. Artol. Гляди, как гордый. Гляди, как гордый. А кто по щеку? Свас аккуратно, ну, темна тища. Свас аккуратно выходит тища. А он рукой за тело грейку. А задушую. Да ни копейки. Вот тот авоний из грязной плоти. Он в водке тонет, а сам не платит. И навалились, и рвут рубаху, и рвут рубаху. И бьют сразу маху. И воют глухо литые плечи. Держись, ванюха. Держись, ванюха, не калечат! Разбили рожу мою хмельную, Убейте душу мою больную! Вот вы сопели вертели клювом, Да вы не спели, а я спою вам! А как ходил Ванюша бережком В толь синей речке А как водил Ванюша солнышко На золотой уздечке Да захлебнулся, пошла отрава Подня летела, снесли в канаву С утра обида и кашель с кровью И панихида у изголовья. И мне на ухо шепнули, слышал. Гулял Ванюха. ходил Ванюха, да весь и выжил. Я шапки к верю Да что ты, Ванька! Да я не верю! Эй, Ванька, танька Печаль не мая, Не видя звезды, Горят Кастрыльем И отряхнется, непонимая понимая, Не понимая, Зачем зарыли, Пройдет, до лерик да тёмным лесам да тёмным лесам покавыляет из лес выйдет и там увидит как в чистом поле O чистom полie душa guliai, Еще одно важное событие июня. В США вышел двойной альбом Красная волна, скомпилированный молодой энергичной калифорнийкой Джоанной Стингрей и представляющий по шесть песен аквариума, Алиса кино и Странных игр. Пластинке предшествовала долгая история. Мисс Стингрей, сама начинающая рок-певица, впервые оказалась в Ленинграде осенью 84 года и после этого приезжала каждые несколько месяцев. Очень активный и амбициозная особа, она подружилась со многими группами и оказалась в центре тусовки. Казалось, что богатое дитя из Беверли-Хиллз нашло для себя новый экзотический Диснейленд, однако дальнейшее показало, что ее намерения были очень серьезными. Джоанна Стингрей записала несколько английских версий ленинградских рок-песен и наконец реализовала проект «Красной волны». «Для нас ничего нового на диске не было. Там цвели известные и, кстати, Все разрешенные записи с пленочных альбомов 82 85 годов. Но для Запада это стало первой реальной возможностью близко познакомиться с настоящим советским роком. Пара лонгплеев «Машины времени» и латвийская компиляция были выпущены раньше, но на крошечных эмигрантских фирмах и без малейшего резонанса в рок-мире. Кроме легких неприятностей для музыкантов, которые естественно не несли никакой ответственности за выпуск, эти пластинки ничего не дали. Удивительно, что для этого пришлось привозить пленки контрабанды и обходить законы об авторских правах. Когда я спросил Джоанну, почему она не пошла по легальному пути и поставила в рискованную ситуацию группы и себя, она поинтересовалась, ты думаешь, они бы разрешили? Что ж, правда, оснований для таких сомнений было предостаточно. Наши официальные организации никогда не делали ничего в плане экспорта советского рока, более того... Они препятствовали, вопреки всякой логике и даже коммерческой выгоде, инициативам, исходившим с Запада. Весной 1985 года, например, в Москву приехали представители лондонского Capital Radio, жаждавшие заполучить два советских рок-ансамбля на свой ежегодный фестиваль в Лондоне. Англичане слышали о двух группах – «Машине времени» и «Арсенале» и попросили госконцерт познакомить их с ними. Ответом было – Машины времени давно распались, а Арсенал вне досягаемости в турне по Монголии. замен им предложили несколько допотопных VIA, безнадежных даже для нашей аудитории. В действительности машина никогда не распадалась, а Арсенал был даже не в Киеве или Новосибирске, а именно в Москве. Мне пришлось взять на себя функции гида. Рассуждая реалистически, я порекомендовал Автограф и Рок-Ателье, две вполне признанные группы с некоторым международным опытом. Но даже их оформление за границу в конце концов погрязло в бюрократической волоките. Позже автограф сыграл две песни в московской телестудии, и этим был ограничен наш вклад в знаменитый концерт для Эфиопии. Вся эта конспирация и заговор молчания, устроенные официальными инстанциями, только подогревали любопытных западных журналистов. Запретный плод советского рока привлекал все больше внимания. В 85-86 годах во Франции, США, Англии и других странах вышло множество публикаций на эту тему и было снято несколько телефильмов. Самыми знаменитыми из них были французский рок вокруг Кремля и эпизод о Сергея Курехине в сериале BBC «Товарищи». Статьи и видеосюжеты были самыми разными, претендующими на объективный анализ и сенсационно спекулятивными, ироничными сочувствующими, достоверными и высосанными из пальца. Почти во всех случаях информация была довольно однобокой. Повсюду фигурировали одни и те же персонажи, и картина получалась странной. Скажем, обаятельный юный тусовщик по кличке Африка занимал больше места, чем все московские любительские группы вместе взятые. Стас Намин, Борис Гребенщиков и даже Алла Пугачева оказывались отцами-основателями советского рока. Поп-механика – духовным, молодежным, Движением, интегрирующим весь ленинградский рок во главе с гуру Курехиным. Я далек от злорадства в отношении западных коллег и их смешных интерпретаций на рок сцене. Все эти удивительные открытия объясняются просто. В статьи и фильмы попадали те, кто этого очень хотел и имел нужные контакты. Другие, заслужившие паблисити не в меньшей степени, но не стремящиеся к нему, в их числе зоопарк, телевизор, машина времени, звуки му, остались в тени». В 1986 году занавес начал преподниматься Группа Стаса Намина поехала в США и Японию. Автограф на Мидем в канне вместе с диалогом в Лондон. Отклик в местной прессе был в целом доброжелательным, однако вопрос о реальной конкурентоспособности нашей групп на мировой сцене оставался открытым. Настоящих коммерческих туров пока не было. Все визиты мира и дружбы имели скорее контактный характер. Легко догадаться, что свежие ветры не могли не сдуть пыль из фирмы «Мелодия». Наконец, увидели свет первого альбома «Автографа» на седьмом году существования группы «Аквариума» на пятнадцатом году и «Машины времени» на девятнадцатом. С переходом на самофинансирование «Мелодия» уже не могла чувствовать себя в безопасности, выпуская десятки миллионов непродающихся пластинок от Брежнева до Хреникова. Теперь нужно было не только производить, но и реализовывать продукцию, и Рок стал в этом смысле подлинным спасением для тонущей фирмы. Тем более, когда выяснилось, что подпольные продюсеры, в частности Атропилла, готовы практически за даром предоставить ей накопленные за годы знаменитые записи. Впрочем, хватит казенной информации. Главное, что жизнь забила ключом, даже фонтаном, и всеобщая тусовка приобрела грандиозные масштабы. На улицах объявилось множество экстравагантно одетых молодых людей, которые теперь не рисковали быть задержанными за свои крашеные волосы, цепи на шее и балахоны из мешковины. Все они принадлежали к различным модным кланам и гордо выставляли на показ свою стильную атрибутику. металлисты пугали прохожих черной кожей, браслетами и кучей железных заклепок. Брейкеры фланировали пружинищей походкой во всем спортивном и американском. Возродились былые хиппи теперь они называют себя просто система. с веревками на лбу, в драных джинсах и бусах они слушали музыку шестидесятых, а также аквариум их московский аналог крематорий. Smeek satane, a все от того, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни Pesotny город, построенный мной давным-давно Смыт волной, мой взгляд похож на твой В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья Дым на небе, дым на земле Вместо людей машины Мёртвые рыбы в иссохшей реке Словонной сной пустыни Моя смерть разробит цепи сна Когда мы будем вместе А я идиот, и неважно, кто из нас раздает Даже если мне повезет И в моей руке будет туз, в твоей будет джокер Так не бойся, милая, ляг на снег Слепой художник напишет портрет Воспоет твоей формы поэт И станет звездой актер бродячего цирка Ведмно нет бедым на земле, место людей машины. Мертвы рыбы в высохшей реке, славонны зной пустыни. Моя смерть разробит цепи сна. Когда мы будем вместе То, что неохиппи ни ничем не отличаются от такой же системы 15-летней давности, их нисколько не смущает. Они отстаивают вечные идеалы. По внешнему виду хиппи мало отличаются от молодых русофилов, которые не испытывают влечения к року, зато проявляют социальную активность, участвуют в реставрации церквей и других памятников старины. Кто там еще? Да, новые стиляги в костюмах и штиблетах ломятся на концерты Браво и рокобили квартета Мистер Твистер, в то время как новые романтики, увешанные бижутерией, томно внимают Николаю Копирнику. Радикальная богема носит солдатские сапоги и туалеты противоположного пола. У них долго не было своей группы, пока не появилась среднерусская возвышенность, состоящая из едва умеющих играть, но и неистовых художников-концептуалистов, взрывающих в своем кружке древние табу политики секса. Наконец у всей модной молодежи появился и неформальный враг – движение люберов. Люберы – молодежь из индустриальных городов под Москвой, малообеспеченная и малоинформированная, а потому терзаемая комплексами перед расфуфыренной столичной прослойкой. Эти подростки из рабочих семей решили преодолеть свою провинциальную неполноценность, занимаясь культуризмом, объединяясь в шайки и избивая всех, кто вызывающий одет. Их агрессия замешана не только на бедности, но и на русском национализме, так что параллель с западными скинхедами и национальным фронтом представляется очевидной. С зимой 1987 -го года конфликт Люберов со всеми остальными, в первую очередь металлистами, достиг внушительных масштабов, вплоть до организованных побоищ с участием сотен человек с обоих сторон. Но в отличие от старых недобрых времен, все, ну почти все, эти события широко освещались и толковались прессой. Теперь журналистов стали требовать остроты, проблемности и сенсационности. Поэтому неформальные молодежные группировки оказались одной из излюбленных тем наряду с частным предпринимательством и разоблачением бюрократов. Обычно статья начиналась с возмущенного письма представителей старшего поколения или описания мрачного бункера металлистов. инфернальной дискотеки, притон балдеющей хиппи, Затем следовало интервью с несколькими молодыми аутсайдерами, где выяснялось, что не такие уж они и порочные, а просто хотят отличаться от других. В конце обязательная мораль. Нет, мы не можем запрещать это движение. Надо в нем разбираться, надо организовывать ребят. Это было схематично, не очень глубоко, но все равно приятно. Впервые я стал наблюдать альтернативную молодежь за чтением нашей прессы. После гастролей UB-40, когда стражи порядка запрещали публике танцевать в зале, несколько газет опубликовала сердитые статьи, осуждающие милицию и задающие вопрос, «Разве танцевать на концерте так опасно?» Такого раньше тоже не было. О самом уроке тоже стали писать все и одинаково. Пожилые композиторы, комсомольские руководители и культфункционеры все били себя в грудь и восклицали – «Да, это интересно, это нужно молодежи». Наиболее самокритичные признавались, недооценили вовремя, действовали не теми методами. Те, кто недавно квалифицировали рок как музыкальный алкоголизм, креатуру западных разведслужб, наверное, чувствовали себя неловко. Особая помпа развернулась вокруг аквариума. У компании Боба было все, чтобы стать героями дня. Талант, интеллект, популярность, мученическое прошлое и спокойное настоящее. После показа полуторачасовой программы «Аквариума» в субботу вечером по Центральному ТВ все были в восторге. Какие милые, интеллигентные, молодые люди. Борис Гребенщиков, того ли ты ждал? Я не хочу идти по пути Макаревича, но что же мне делать? Или чего не делать? Отвечал лидер «Аквариума», едва отдышавшись после очередного интервью корреспонденту Центральной газеты. Я готов быть сердитым, разозли меня чем-нибудь. Причины для того, чтобы быть сердитым, разумеется, оставались. Даже в шумной... Про компании были видны черты показухи и неискренности, старая болезнь громких слов и боясь не сделать что-то реальное. Конформисты, монстры, все за рок. Вышли две статьи по поводу альбома «Красная волна», обе написаны неким Сигаловым, выдержанные в типично э, зубодробильном стиле, но за рок. Раньше бы обвинили в предательстве чепенцев музыкантов теперь же лицемерный гнев обрушился на подлую американскую пиратку. к тому времени Stingray уладила вопрос о правах, заплатив советскому агентству штраф и начала новый официальный проект. Старый казенный дух активно мимикрировал старый казенный дух активно микрировал под новые веяния и это было опасно. что дак загнивший так называемой советской песни Устоявшийся термин до сих пор противопоставляемый и року, и даже танцшлягерам. Под советское здесь понимается скорее нечто напыщенно-ходульное, мало изменившееся со сталинских времен. То она вовсе не собиралась легко капитулировать и уступать в суверенное место наверху. Громкие имена, титулы и большие деньги продолжали играть немаловажную роль. В ноябре 86-го по телевидению была показана великолепная сатирическая рок-программа «Веселые ребята», главный посыл которой – молодежи нужна собственная музыка, и она у нее есть, поэтому не надо навязывать ей казарменные стандарты. Одна из шуток передачи в помпезном концертном зале на сцену выходит огромного роста до потолка, конферассье объявляет «Музыка союза композиторов, слова союза писателей, песня». Программа была повергнута суровой критике за вбивание клина между поколениями. Во время другой съемки «Центр» исполнил «Бесполезную песню» – приговор нашей массовой продукции. «Бесполезная песня» – не болит голова, «Бесполезная песня» – доходчивые слова, «Бесполезная песня», но можно потанцевать. «Бесполезная песня не мешает спать», «Бесполезная песня мрачное событие», «Бесполезная песня остановка в развитии», «Бесполезная песня творческая разновидность», «Бесполезная песня духовная инвалидность». Этот номер не был включен в передачу, так что противоборство подспудно продолжалось. Хитом сезона в Москве стала песня звуков му под названием «Союз печать». «Я часто сижу и грущу». Я умею плакать без слез, я делаю пустые глаза и на каждый вопрос отвечаю «за». Но утром по пути в киоск я часто хочу, чего нет. Меня научили мечтать, свежая краска газет, союз печать. Когда идешь мимо меня, не делай такое лицо, будто тебе наплевать, что скажет она страна, союз печать. Одним из главных постулатов социалистического реализма – показать, как в классическом романе «Горького мать», Героя в его диалектическом революционном развитии. Вот, пожалуйста. Я сыграл со звуками му на гитаре в концерте, посвященном первой годовщине рок-лаборатории. Шоу закончилось невиданной оргией. Петр Мамонов лежал, свесив ноги со сцены, а девушки из публики лизали его черные лакированные ботинки. Перед нами выступала истеричная блюзовая группа «Вежливый отказ», разбросавшая по сцене куски сырого мяса. Открытие сезона в ленинградском рок-клубе в присутствии некоторых членов ЮБИ-40. Аукцион показывает новую программу «В Багдаде все спокойно», включающую «Танец живота» и откровенные намеки на афганскую войну. Игры долго тянули припев со словами «Ничего родного, ничего святого». Телевизор закончил свое отделение революции Джона Леннона и обещанием осуществить ее на деле. Аквариум начал выступление с требования «Поминания», очистит зал дружинников и спел реги Вавилон, во время которого вся публика встала на сидения кресел и пела хором. Дисциплинированная рок-община начала входить во вкус раскрепощенности. Один из концертов кино состоялся на следующий день после встречи в Верхах. К сожалению, в Рейкьявике руководители высших двух стран не смогли договориться. «Но здесь, на сцене, мы, русские и американцы, можем достичь полного взаимопонимания», – объявил Виктор Цой и представил публике Джоанну Стингрей. Они исполнили двуязычную песню «Американка» Пела что-то вроде «Поцелуй меня раз, поцелуй меня два, чувствую себя так здорово, чувствую себя так в кайф, мне нужно больше твоей любви и так далее». Русский текст был менее прямолинейен. Ты чувствуешь волны, мягкие волны за спиной. Вставай, а то потом никто не сможет тебя спасти. Линии жизни на твоих руках почти до плеч. Смотри, все реки встают на дыбы, им некуда течь. Блестящий рок Вавилон Москвы и Ленинграда страдал единственным недостатком. Из большого шума появилось очень немного хороших новых групп. Тем более обещающим выглядело оживление провинции. После того, как опыт первых рок-клубов официально был призван полезным и конструктивным, аналогичные объединения стали расти повсюду, как грибы после дождя. Свертловск, Новосибирск, Одесса, Вильнюс, Минск, Ярославль, Владивосток и так далее. Только в Средней Азии все было по-прежнему тихо. Я ездил с одного местного рок-фестиваля на другой, и из сотни прослушанных групп несколько было хороших. Во-первых, «Антис», «Утка» в переводе с литовского, фантастическая группа, настоящее открытие 1986 -го года. Они играли на открытии вильнюского рок-клуба вместе со звуками «Му» и оставили мало шансов главному московскому экспонату. «Антис» соединяет интеллект и воображение своих лидеров с нескольких молодых архитекторов, с классной игрой сайдменов, полупрофессиональных джазовых музыкантов. В фокусе певец Альгис Каушпедас, двухметровый монстр-обольститель, похожий на утонченного графа Дракулу, его вывозят на сцену в гробу, откуда он начинает говорить по телефону и сюрреалистическое шоу продолжается. Затем 003, диковатая постпланковская группа из Калининграда, подкупающая какой-то странной нервозной пластичностью. Ироникс, город Горький. Молодая поэтесса Марина Кулакова читает стихи в стиле рэп под компьютерный ритм. Калинов мост из Сибири, размашистый блюз, неожиданно обнаруживающий черты сходства с русскими песнями. Интересные пленки приходили из Свердловска Владивостока по Волжье. Желанные признаки жизни. Ведь Москва и Ленинград это еще не Россия. Меня всегда гипнотизировали размеры моей страны. Казалось, это огромная территория таит множество открытий. Если там есть электричество, то должен быть и урок. С детства я знаю известную картину. Ленин у плана электрификации. Вождь революции смотрит на гигантскую карту со светящимися на ней точками. Почему-то я об этом вспомнил. Я точно знаю Океанский бриз мне Моет волосы Ждет свои объятия Синь далекая Терпкая Камчатка До свидания Казерке золотыми Солжбы серебрит виски граница на замке Алёта награды крошками дозоры родины Солнце встанет в срок спи страна спокойно гдеью зареба купается рассветами юная невеста смотрится в небо где-то В облаках седых руки любимые Терпкая Камчатка, до свидания Млечный путь искрится в сердце струнами Мы вернемся песней благодарна Струями хрустальными идёт стань чаще вспоминайте нас, други верные. И синий велой надо бачей проплывая, До мне слёзы прятала Шепчешь мне мы встретимся я точно знаю Белая луна свечой печально тая В дымке лёгкой пламинеет рощак пересты Терпкая Камчатка, до свидания Аквариум тем временем уже собирался в Америку. В преддверии этого была написана новая песня со словами «Зачем, бабушки, вам такие уши? Зачем, бабушки, вам такие зубы? Спасибо бабушке, что пришли нас слушать. Прощайте, бабушки. Ваш прицел был верен. Прощайте, бабушки. Ваш взгляд гасил пламя. Но кто сказал вам, что вы вправе править нами? Стая бабушек, летите в ночном небе. Летите, милые, летите». Было похоже, что улетающие бабушки никогда не вернутся. Мы делали шаг в чудный новый мир. А ты себе смеешь, спеши иди, а мы подсчитаем, скажи де бабушке, всем морожка ваша, чтоб нашей не смел, и всё не считаем, а бабушка, только бабушка, бабушка, ты всегда вот а то сказал тебе, что ты станешь Что каких-то пожилые. Простите, бабушки, скоро придёт охота. Героин часто вам пасти не пристает. Уводите бабушки, новые отдайте, да не место. И найдите И вместо неё он сидит, храним и Прощайте, бабушки, ваше цело нет. Daude, dokters gesê albangs oor, Karel, danie, danie. Die na. Ja. Staal waarsku, dit is nou net, vreet dit wiele. Thank yeah. you.